Оставив Торнтона во дворе, Камерон прошёл через кладовку, вышел на кухню и только затем появился в зале, где его дожидался Юргенсен. «О, Трэвис, ты уже здесь?» – с наигранной радостью произнёс он. «Рад видеть тебя, Джон!» – ответил Юргенсен. Они обменялись осторожным рукопожатием, глядя друг другу в глаза и каждый взвешивая противника. Камерон отметил, что Юргенсен выглядит не таким туповатым жлобом, каким смотрелся на фотографиях, а Юргенсен сделал вывод, что его неприятель не так уж самоуверен. Было заметно, что он чуть-чуть вибрирует, но взгляд его был опасен. Юргенсен знавал таких людей. Лучший способ при общении с ними — смотреть сквозь них и отвечать не сразу, с паузами. Такие ловкачи любили жарить, пока масло горячее, а неторопливая беседа сбивала их с толку. «Присаживайся, Джон, для тебя лучшее место», — сказал юргенсон, указывая на кресло, в котором должен был сидеть в прошлый раз, во время покушения. «О, благодарю тебя», — сказал Камерон, с готовностью занимая это место. «И как тебя тогда дело уцелеть?» «В сортир вышел», — пожав плечами, ответил Юргенсен, садясь с другой стороны стола. «Вот видишь, спасся. А другой раз заходишь в сортир, а там подушка и замковый и взрыватель, представляешь?» «Жуткое дело», — покачал головой Юргенсен и придвинул к себе салат. «Ты не против, если я чего-нибудь съем?» «Нет, конечно, ешь. Я тоже возьму вот эти канапе». Камерон не любил есть вне своего замка, но иногда делал исключение, когда в нём вдруг просыпалась тяга к какому-нибудь давно забытому вкусу фастфуда. Но сейчас есть совсем не хотелось. К тому же он понимал, что такую манеру переговоров ему навязывает Юргенсен. «Ничего, хорошая конопушка. Здесь вообще неплохо готовят, когда не стреляют из гранатомётов». «Да», — улыбнулся Камерон. «Но благодаря этому покушению мы, считай, подружились». «Как это?» Делая вид, что не понял, спросил Юргенсен, гоняясь по тарелке за горошинами. «Рутберг открыл на тебя охоту, а я тебя спас и покончил с ним». «Просто так сложилось, Джон. Я ведь тебя ни о чём не просил. Мало того, мои люди даже стреляли в твоих, приняв их за бандитов рудберга Если честно, ты в Крастоне мне очень мешал. Но в итоге я сохранил твоих людей». «Спасибо. Если так сложится, я отвечу тем же. Но специально делать ничего не буду. Извини». «Я понимаю». кивнул Камерон и, повернувшись к дверному проёму, позвал Торнтона, а когда тот появился, сказал «Позвони Робину, скажи, пусть начинают без меня». «Слушаюсь, сэр». юргенсон сделал вид, что не обратил внимания на слова Камерона, однако они ему очень не понравились. «Послушай, Трэвис, я наводила тебе справки. Я говорил с многими людьми и за редким исключением, о тебе говорили как о крепком бизнесмене, с хорошей хваткой и финансовым честьём». «Мне приятно слышать это от тебя, Джон». сказал Юргенсон, кладя себе на тарелку несколько канапе. «Я подумал, что было бы неплохо нам с тобой организовать какой-то общий бизнес. Знаешь, иногда чувствуешь потребность в крепком основательном компаньоне, на которого можно положиться. Желающих вести со мной дела много, но меня это шушера не интересует. Мне нужен кто-то посолиднее, вроде тебя». Только Юргенсон хотел прочитать листевому противнику отповедь, как у него зазвонил телефон. «Извини, Джон», сказал он и приложил трубку к уху. «Да, слушаю тебя, дорогая». «Трэвис, у нас тут такое творится!» «Что творится?» – насторожился Юргенсен. «Лопнула труба канализации, и другая труба тоже. Вода хлещет, в доме жуткий запах, да еще и свет погас, представляешь?» «Я сейчас занят. Скажи Зигфриду, чтобы позвонил куда следует и вызвал ремонтников. Они справятся с этим. Ну а сама пойди в гостевой домик или побудь в стиле в беседке». «Хорошо, я так и сделаю». «Что, проблемы?» – спросил Камерон, когда Юргенсен убрал телефон. Нет, обычные домашние пустяки. А что касается совместной с тобой работы, Джон, то я тоже наводила тебе справки. И представь себе, никто с тобой не только не хотел бы партнёрствовать, но и не пошёл бы на это ни за какие деньги. От чего же? Развёл руками Камерон. У тебя дурная репутация. Ты подставляешь своих партнёров. «Ну, допустим, согласился Камерон. Допустим, были случаи, когда я прибирал к рукам кое-какие активы. Но, Трэвис, я тоже могу назвать фамилии трёх-четырёх людей, которых ты просто банально пристрелил, утопил, закопал, а потом забрал их бизнес. Это совсем другое. Там у нас были иные порядки. Всё под ковром, никаких договоров, только личное слово. У нас с тобой нет никакого соприкосновения. У нас разный бизнес. Тут я с тобой не соглашусь. У меня появились кое-какие активы на побережье. Думаю, ты уже знаешь. «Да, знаю». «Ну так давай действовать там вместе, заберём себе всё, организуем совместное огромное супер-казино, а?» «Но зачем мне ты, Джон?» «Зачем?» — переспросил Камерон и улыбнулся. Затем взял с тарелки Юргенсена канапе и положил себе в рот. Затем, Трэвис, что мне по силам придать этому бизнесу легальный вид, и тогда клиентов в Крастане будет в десятки раз больше. А это и денег станет приносить в сотни раз больше, поскольку появятся не только игровые места, но и вся инфраструктура. Отели, рестораны, прокатные конторы, пляжные комплексы, театры, варьете, аэродром, наконец. Нам придется построить там новый город, Трэвис, и это пахнет сотнями миллиардов, приятель. Как тебе такая перспектива?